Глава девятая. Если снятие мерок прошло в рекордно быстрые сроки, то на обсуждение стиля, цветовой гаммы и фасонов мы застопорились. Местная мода меня не устраивала категорически. Несколько раз терпев, когда мадама безапелляционным тоном указала, что иное тут не н о с я т в итоге не выдержала и вспылила. Мисти Карденса, сжав к у л а ч к и чтобы бельты не рванули на захват и обезвреживание, не уследила за теми, что росли на спине, и они тут же начали угрожающе извиваться. Слава богу, пока за плечами. Я буду одеваться так, как удобно и приятно мне, а не вам. Вы мне не мать и тем более не отец, чтобы указывать. Вы можете лишь рекомендовать. Будьте любезны сменить тон, и более прошу не забывать о своем статусе прислуги. Уж не знаю, что она прочла в моих глазах, но выражение ее лица сменилось кардинально, причем не только у нее, притихли и остальные женщины. Итак, продолжим, взяв командование парадом на себя, подытожила. Из всего вышеперечисленного я согласна на перчатки и прочую галантерею. Также не откажусь от халатов и ночнушек. На остальное я прошу предоставить каталоги и модные журналы, особенно на белье. Короткая пауза. Свободны. Взгляд на горничных, припухших в углу. Все свободны. Но мадама была раздавлена. целиком и полностью. У вас есть, что сказать по существу. Сейчас моему тону мог позавидовать сам Матвейка. Снобизм из него так и сочился. Завтра вечером прием и мы обязаны. Значит, каталоги с вечерними платьями должны быть у меня уже к обеду. Учтите, если мне ничто не понравится. то я пойду в том, что у меня есть на текущий момент. Как скажете, госпожа. Окинув меня взглядом и побледнев до серости, мадама п р о ш е л е с т е л а к дверям, а уже оттуда рванула бегом. По крайней мере, то подстоял знатный. Остальные не были столь напуганы, но закруглились также споро. лишь горничные все мялись в дверях. Так, девочки, в чем дело? Первой сумела взять себя в руки та, что была чуть помладше. Госпожа Арина, мы просто хотели уточнить. Уточняйте. Сейчас мы находились в мрачноватой комнате гостиной, довольно внушительных размеров. Именно она была той комнатой. где ко мне могли приходить посетители. уже из нее можно было попасть в спальню, б у д у а р личный кабинет и прочие многочисленные помещения, в том числе спальню Матвея. даже у горничных тут был предусмотрен свой закуток, хотя жили они в поселке. это все я успела расспросить, пока они снимали с меня мерки. вы сейчас планируете отдохнуть? может принять ванну? Отобедать, прогуляться. Просто нам надо знать. Хм. Завтракали мы меньше двух часов назад. Спать я не хочу, а вот сходить на разведку, да, оптимально. Прогуляться. И тут же, спохватившись, поинтересовалась: Обед у вас когда? Основной через два часа. Где? Вы можете спуститься в малый обеденный зал. Семья обычно обедает и ужинает там. Тогда, как завтракают, все по-разному. Кто у себя, а кто и вообще обходится без завтрака. Моментально поймав волну, горничная с энтузиазмом зачастила. С распорядком дня вы определяетесь сами, но лучше будет, если предупредите нас заранее, чтобы мы вам помогли. В каждой комнате имеется звоночек, по которому вы можете нас вызвать. Тут же, подойдя к двери, указала на затейливый завиток и нажала на него, вызвав лиричное щебетание звонка. Ты сказала семья. Кто на текущий момент проживает в замке? Едва не спросила, кто у меня в семье. Это было бы глупо. К сожалению, именно сейчас своей семьей я считала только себя. Граф Аркада, граф Нерта с супругой, двумя сыновьями и тёщей, а также граф Антало, ваш дедушка. Но он редко выходит из своих покоев, предпочитая заниматься магическими экспериментами в уединении. На этих словах девушку немного перекосило, словно она знала об этих экспериментах не понаслышке. Младшая дочь графа Ниртаса Ленисия уже три года обучается в закрытой школе для знатных леди и в замке не появляется. Сколько ей лет? Пятнадцать. Так, в принципе, семейка не маленькая, н ну о и не слишком большая. Больше всего напрягло известие о наличии деда мага и посторонней тещи. Да еще и кузен у меня не один, а целых два. Да еще и на свободе. Хм. М да. Девочки, понимаю, вопрос неприличный, но все равно актуальный. У моего отца есть любовница, проживающая в замке. Отметив, как синхронно смутились горничные, но при этом успев быстро переглянуться, поняла, что любовница имеется. И кто же она? Понимаете, начав мяться, в итоге старшая горничная выпалила. Их трое. Трое? М да, папочка в своем репертуаре. Мила. И кто из них официальная? Никто. Точно, узнаю папочкин стиль. Что ж, с основными моментами покончено. Переходим к неосновным. Итак, делайте все, что считаете необходимым, а я пока прогуляюсь, вернусь к обеду. Госпожа Арина, круглыми от невысказанных слов глазами, кося на мои шорты. Младшая горничная нервно прошептала, едва не падая в обморок. В этом. А что? Но это неприлично. М да. Как будто варианты есть. Хотя сарафанчик у меня до колена. Да, точно. Вот только он до сих пор в сумке, которую утащил Матвейка. Сладкий, ты где? Звопив а так громко, что, кажется, напугала обеих горничных. Кстати, кто из них кто? Добилась того, что из-за д а л ь н е й двери раздалось глухое ругательство, а затем она распахнулась, я в л я я м мне раздраженного телохранителя. Что? Идем на разведку. Сейчас. А что? У тебя разве есть дела? Убийственный взгляд, словно я действительно... Оторвала его от чего-то важного, а затем косоины девчонок, глухо пискнувших и позорно сбежавших. Ты, м о ё дело. Скривившись так, словно с удовольствием бы избавился от такого дела, неожиданно предложил: Давай договоримся без сладкого. О, а что мне за это будет? Лучше спроси, что тебе за это не будет. Фи, ты б л е ф у е ш ь Разулыбавшись, сознанием дела погрозила мужчине пальчиком. Ты меня не ударишь, а остальное ерунда. Можешь даже в ответ называть меня сладенькой, хочешь? Покончить жизнь самоубийством? Нет. Скривившись, Матвей оценивающе прищурился. Хорошо. Твои условия? Компромат. На кого? На всех. Кровожадно улыбнувшись, четко кивнула. Уверена, ты знаешь все и обо всех. Я тоже хочу знать. Если уж папочка решил начать новую игру под названием наследница, то я хочу знать не только правила, но и владеть козырями. И почему мне кажется... Что мы разбудили чудовище? Проговорив тихо, но так, что я все равно услышала, мужчина вдруг четко кивнул. Согласен. Ты ведь все равно уже давно поняла, что так, а не иначе, я вел себя не потому, что идиот. Конечно, сла. Оборвав себя на полуслове, поправилась. Он ведь согласился, верно? Я тоже заинтересована играть по правилам, Матвей. Кстати, ты Матвей или не очень? Это ведь русское имя, м а д в е о Но зови Матвеем. Я привык. Итак, договор, госпожа. Договор. Протянув руку в ответ, отметила его крепкое, но без перебора рукопожатие. Да, я что за валата? Сарафанчик отдай, а то для этого мира я одежкой не вышла. Ну и все остальное тоже. А то я уже не уверена, что смогу носить местное. Кстати, с чего тут такое средневековье? Вы ведь можете посещать различные миры и знаете о моде. Это же банально неудобно. Зато прилично. То есть сейчас я выгляжу неприлично? относительно для дома курорта и для тех, кто путешествует по иным мирам, сойдет, но для общественности и выхода в свет нет. В вашем мире ведь тоже действуют подобные правила, верно? Верно. М да, ты прав. Ладно, давай уже мой сарафан и пойдем прогуляемся. Естественно, я изъял а не только сарафан. Ну и те немногочисленные пожитки, которые были моими, скинув вещи на кровать в огромной, но опять же мрачной спальне, единственным приличным достоянием которой были два больших окна с балконом, заявила суетящаяся там горничной, чтобы не смело трогать вещи, и быстро переодевшись в сарафаны-балетки, вернулась к ожидающему меня в гостиной Матвею. Итак, есть предложение. С чего начать? Мне без разницы. Я здесь, как и ты, в первый раз. Но как ты думаешь, планировка подобных родовых замков стандартна? В основном да, но зачастую есть и различия. В целом же на первом этаже всегда располагаются рабочие кабинеты главы рода, бальные залы, центральные обеденные залы и залы для приемов. прочие помещения, предназначенные для работы и приема гостей и посетителей. В дальней части первого этажа всегда располагаются все подсобные и хозяйственные помещения: кухня, прачка, комнаты слуг и все в том же духе. На втором этаже обычно находятся комнаты младших и дальних родственников, гостей и такие как библиотека, малая г о с т и н а я оружейка. Иногда встречается арнжереи и прочие помещения. Для семейного отдыха. На третьих этажах обычно располагаются комнаты главы рода и его детей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на этом этаже живешь только ты, граф Аркада, и старший граф Антала. А крыла четыре? Обычно да. То есть четвертая н и ч е й н а я Не скажу однозначно, потому что не знаю. Ладно, разберемся. Давай тогда начнем сверху вниз. Тут я уже пробежалась. Давай спустимся на второй. Я ведь не под домашним арестом. Тебе разрешено передвигаться в пределах замка и всей прилегающей территории, включая поселок. Кстати, о поселке. Его жители просто там живут или, не знаю, как сформулировать правильно, в итоге предположила, феодальные крестьяне. Да, скорее. Идя рядом со мной уже по лестнице, телохранитель продолжил делиться со мной информацией. У графа обширные земли, и если сравнивать с вашей планетой, то его территорию можно сравнить с территорией небольшого государства, например Италии. Ого, весомо. А города? Девять городов и более тридцати деревень. Мир. техномагический, но больше магический, хотя и довольно слабо. Я уже говорил, что магами рождаются лишь лорды, так что обычному населению магия редко доступна, разве только если сам лорд захочет поднять уровень жизни подданных. А как обстоят дела у нас? Средние. Обычно магами учеными становятся младшие сыновья рода. В вашем же роду эту обязанность взял на себя старший граф, довольно рано переложив обязанности главы на своего сына Аркаду. Тот же, в свою очередь, двадцать лет назад переложил их на своего младшего брата, отстранившись от светской жизни. Истинные причины широкой общественности стали известны лишь два месяца назад. Ну да, помню, помню. Первое и почти удавшееся покушение. Твои обязанности в отношении меня не изменились? Нет, охрана и защита. А тренировка? А надо? Задумавшись, в итоге неопределенно п о ж а л а плечами. Если он считает, что я знаю достаточно, не буду его переубеждать. Белтами я действительно овладела в том объеме, который позволял быть уверенной в себе. Но вот с наследием мамы я не разобралась даже на десятую долю. Элементарно не было времени. Жаль лишь, что с этим мне Матвейка помочь уже не сможет. Сама, все сама. В течение следующего часа мы максимально продуктивно обследовали второй этаж. Впрочем, проходя мимо тех комнат, что выглядели как жилые, определив, что для общего пользования тут имеется библиотека, китайские иероглифы отдыхают. Где справедливость? Оранжерея, большая гостиная с камином и небольшим фонтанчиком, малый обеденный зал, а также небольшой зал с роялем, отдаленно похожий на помещение для танцев. В принципе, ничего интересного, кроме библиотеки. Матвей, у меня п р о б л е м а Какая? Я не умею читать на местном языке. Мало того, уверена, что и речь я понимаю только из-за переводчика. Не порядок. Не порядок. о т с т р а н ё н н ы й кивнув, он пожал плечами. Мисте же представила тебе учителей. у в е р е н они научат тебя в кратчайшие сроки. Кроме того, существуют специальные эликсиры, облегчающие усвоение информации, так что сроки обучения сокращаются в десятки раз. Радует. Прояснив для себя немаловажный момент, отправилась в сторону лестницы, чтобы спуститься на первый этаж. Э -э -э -э -э -э. Встретив на лестнице парня лет двадцати, который при виде нас серьезно озадачился, поняла, что это кто-то из кузенов, типичный лорд, но еще молодой. Да и на своего отца он был похож как копия, лишь помоложе. Арина Ибериан, решив облегчить его задачу, кажется, лишь больше его шарашила. Арина. Но ты же человек. К сожалению, больше нет. Старательно удерживая ровное выражение лица и даже мысленно стараясь не скалиться, в свою очередь поинтересовалась. А ты? Я? Ты? Отметив, что он до сих пор в растерянности и элементарно не понимает, что я от него хочу. Уточнила сама, буквально за тылком чуя, как ухмыляется стоящий немного позади меня Матвей. Ты кто? Имя. А, Вадис Сибирян. Твой кузен. Старший или младший? Младший. А что? Ничего. Интересно, младший в курсе, что старший метит на м о ё место. А их папенька? Кто бы рассказал? Ладно, встретимся на обеде, пока. В принципе, не представляя, о чем с ним можно разговаривать, махнула рукой и мы отправились дальше, оставив парня стоять в ступоре в одиночестве. Бедненький. Интересно, остальные как меня воспримут? Также? Вряд ли лучше, скорее хуже. Да, думать о демонах хорошо, я разучилась. Кстати, а тут многолюдно. Много кха шаргана. Нет, не звучит. Пусть будет многолюдно. Если на втором этаже мы встретили лишь одного лакея и пару горничных, то стоило нам спуститься на первый этаж, как их стало в разы больше. Причем все были такие серьезные и сосредоточенные, буквально летая по коридорам, что я моментально заподозрила неладное. Но не будут они так суетиться ежедневно. О, а вот и Папулечка. Эй, куда? Случайно увидев из окна, как он выходит на улицу в компании брата, и отдав п о с л е д н и е у к а з а н и я садиться на животину, отдаленно похожую на лошадь, и уезжает в компании Семёна и ещё одного незнакомого мужика, недовольно нахмурилась. Что за дела? Опять бросил? Хмуро г л я н у в настоящего рядом Матвея, дождалась лишь неопределённого пожатия плечами. Завтра прием в твою честь. Возможно, он отправился проверять свои владения, чтобы быть в курсе последних новостей. Уверен, на приеме будет всего два основных вопроса: полноценная ли ты, к ха-шарк, и знает ли граф, что творится у него под носом. Гадюшник, однозначно гадюшник. Ладно, давай тоже выясним, что творится у нас под носом. Первый этаж мы обошли уже по диагонали, не задерживаясь в таких общественных местах, как б а л ь н ы е залы, картинные галереи и приемные кабинеты. На кухню я решила не ходить, чтобы лишний раз не ловить на себе косые взгляды прислуги и не издеваться над целостностью их шаблона. И так уже шепчутся, стоит лишь пройти мимо. Мне-то в принципе все равно. Их жалко. Давай на улицу. Во двор или в парк? В парк. Двор мы уже видели. Кстати, что это за ездовые животные? У нас их много? х а н г е Да, у графа свои загоны. А мне положено? А умеешь? На лошади каталась? Попробуем, но не сегодня. Если упадешь да еще и неудачно, то граф с меня голову снимет. До завтрашнего вечера никакого экстрима. А после? А после будет видно. Так, значит ли это, что завтра мной будут хвастаться направо и налево? Однозначно. В парк мы вышли не через парадные двери, ведущие во двор, а через другие, расположенные с торца. Уверенно тут имеется как минимум еще два выхода для прислуги и на другую сторону. Может даже и не два, может намного больше, ведь демоны такие параноики. Слушай, а тайные ходы тут есть? Уверен, что есть, как минимум три, но мне о них естественно не известно. Точно? Точно. А по т а й н ы е ходы внутри самого замка? Книжек перечитала. Почему п е р е Фыркнув, покачала головой. Это классика м а т в е й а классика просто обязана включать в себя весь положенный список. Кстати, сколько лет замку? Несколько тысяч. Вот. Тогда тем более у нас семейные архивы есть. Конечно. А доступ к ним у меня есть? Это уточняю отца. М да. Значит, нет. Хм. А сокровища у нас есть? Ты у кого спрашиваешь? Еще скажи, что не в курсе. Не поверишь. Не в курсе. Не поверю, рассмеявшись на то, как непринужденно строился наш разговор, решила, что с распросами с можно немного повременить, и углубилась в изучение того, что видела. Парк был классическим: ровные дорожки, идеально подстриженные деревья, ароматно цветущие кустарники, несколько фонтанов, лавочки, беседки. Все настолько идеальное, что не вызвало энтузиазма. Природу здесь заперли в четкие рамки. Уверена, в такие же рамки собираются запереть и меня. Хм. А рамках? Матвей, кто мой жених? Не имею права рассказать. А намекнуть? Нет. Но уверен, завтра ты с ним познакомишься. Это еще одна причина, по которой прием устраивается так быстро. Графу необходимо объявить общественности о том, что кроме наследницы у него есть и косвенный наследник. То есть, насколько я знаю, вы были помолвлены в момент твоего рождения. О господи, ну и зачем мне такое счастье? Надеюсь, он не древний старец. Нет, он старше тебя всего на пятнадцать лет. Успокоил. буркнув, поджала губы и забив на приличие села прямо на газон возле особенно затейливой клумбы ну и что там по поводу наследника выйдя замуж ты передаешь все полномочия наследника мужу и уже без разницы полноценная ты к х а ш а р к а или нет теперь наследник муж дерьмо Арина так дерьмо же Получается, я вообще разменная монета? Зачем все это было надо? Зачем делать из меня убийцу, когда я все равно никто? Лишь приложение к бумажке, на которой написано: наследник тот, кто владеет. Разойдясь, н и на шутку, не г о д о в а л а и не г о д о в а л а Зачем делать из меня сильную наследницу, если я буду ею четко до той поры, пока папочка не передаст меня тому, кого уже выбрал девятнадцать лет назад? Не шуми, все равно без толку. Это не мое решение и не на меня тебе надо разоряться. Впрочем, и графу будет безразлично твое мнение. Брачный договор подписан и теперь можно его только исполнить. Когда? Резко успокоившись, Хмуро процедила. Не владею информацией, но точно до семьдесят пятилетия графа. Что ж. Давно я не подумывала о побеге, давно. Пора обновить свои мысли. Впрочем, нет. Сначала я познакомлюсь с женишком и проверю его на вшивость. Ну а что? А вдруг он ангел воплоти? Вот он будет счастлив, узнав, какого демона ему приготовили. Кровожадно улыбнувшись своим мыслям, наверное, з а д а ч и л а м а т в е я потому что он снова что-то пробормотал о женщинах. И их внутренней составляющей. Да-да, с л а д к и й мы такие, непредсказуемые. Прикинув, что по времени прошло уже около двух часов, а в парке мне не интересно, приняла решение вернуться в замок, ведь время как раз близилось к обеду. И снова немаловажный момент. Я не совсем понимаю твой статус. Ты мне ровня? Относительно, но я не слуга, скорее младший сын младшего сына дворянина. А как насчет соседства за столом? Не понял. Ну, если тут такие строгие правила морали и приличий, будет ли прилично, если во время обеда ты будешь сидеть рядом со мной? Или тебе можно лишь стоять за спиной? Что за чушь? совсем не чушь, так как? Так же, как и раньше. Я обязан быть везде и всюду рядом за столом тоже. Радует. Нет, правда. Зайдя в замок, немного неуверенно притормозила. Так. А где у нас обеденный зал? На втором этаже. Мы там были. А, точно. Моментально вспомнив мрачную комнату с длинным столом. И за шторенными на г л у х о окнами мысленно скривилась. Если атмосфера за обедом будет соответствовать атмосфере комнаты, то в дальнейшем я буду есть только у себя. Как думаешь, попытки отравления будут? Здесь сомневаюсь. Если хоть один слуга позволит себе предать графа или тебя, что в принципе равнозначно, то сам граф лично вырежет всю его семью. Круто. А что были прецеденты последние три сотни лет? Нет, обнадеживает. Хотя не и с к л ю ч а й что кто-нибудь из гостей или родственников сможет позволить себе подобное. Ты ведь начитанная, да? Да, что? Яды в перстнях, например. Отвлекающий маневр и капелька в бокал. Знакомо? Весьма. Ладно, я поняла. Пить не буду. Усмехнувшись, уточнила: кстати, мне спиртное пить-то можно? Нет. И почему я не удивлена, хотя я им никогда и не увлекалась. Так бокал шампанского на Новый год, да бокал вина на день рождения. Кстати, дни рождения. У меня он через три-четыре недели, ну плюс-минус. Здесь принято отмечать дни рождения по желанию отмечающего. Ясно. И почему мне кажется, что о папином подарке я уже знаю? А что? Свадьба? Чем не подарок?